На следующей неделе, невзирая на опасное для мореплавателей время года, Верховный Богослов и его свита отплыли в Иудею. Иосиф и Клавдий Регин провожали их на корабль. Гамалеил и тут в очень сердечных и почтительных словах выразил Иосифу свою благодарность за то, что тот устроил ему аудиенцию у императора. «Вы опять оказали великую услугу делу Израиля», — заявил он. Боюсь, только как бы в конце концов за наши привилегии расплачиваться не пришлось вам. Но так как до сих пор Домициан не сделал никаких выводов из необдуманных слов нашего доктора Хелбо, то будем надеяться, что он не сделает их и впредь». Иосиф не ответил. Клавдий Регин озабоченно покачал головой и заметил. «Домициан – медлительный бог». Затем богословы взошли на корабль, радуясь, что у них в руках столь милостивое письмо императора. Все сердца были переполнены благодарностью к Иосифу. Только богословы Хелбо и Симон Ткач продолжали гневаться на него. Вскоре сенатор Миссалин пригласил Иосифа к себе. Император оказал сенатору честь откушать у него и желал, чтобы Иосиф прочитал ему из рукописи своего исторического труда главу о еврейском царе Давиде. Тогда Иосиф понял, что прав был Клавдий Регин, и медлительный бог Домициан не отказался от мысли принять меры против него, а только отсрочил их и в сердце своем испугался. Вместе с тем он решил, что если Господь действительно избрал его, и он должен пожертвовать собой за Ямнию, то нужно не роптать, а напротив пойти на эту жертву со смирением и гордостью. Домициан лениво развалился на диване, а Миссалин открыл Иосифу, что императоры интересуют некоторые стороны иудаизма. Но так как богословы из Ямни уже уехали, то он хотел бы получить разъяснение от Иосифа, лучшего знатока в этой области. «Да, лениво и благосклонно кивнул император. С вашей стороны было бы очень любезно, мой Иосиф, если бы вы просветили нас». Иосиф, обращаясь к одному Месалину, спросил, «Прикажете считать этот разговор допросом?» То за выражение мой Иосиф, улыбаясь, упрекнул его со своей кушетки император. А слепец еще раз любезно подчеркнул. Это только разговор на исторические темы. Владыку и бога Домициана, например, интересует, что вы, человек с Востока, думаете о судьбе Цезариона, сына Юлия Цезаря и Клеопатры? «Да», — поспешил согласиться император, — «интересует». «Цезарь его, как видно, любил, этого своего сына», — пояснил он, «если предназначил для роли властителя и посредника между Востоком и Западом. И, должно быть, Цезарион, когда вырос, оказался очень одаренным молодым человеком». «О чем же вы хотите знать мое мнение?» — смущенно спросил Иосиф. Миссалин Салин наклонился вперед». Устремил на лицо Иосифа слепые глаза, словно видел имя, и спросил с расстановкой, очень четко: «Считаете ли вы, что Август был прав, устранив Цезариона?» Иосиф наконец понял, чего от него добиваются. Перед тем, как уничтожить потомков Давида, Домициан решил заставить Одной из жертв, еще и подтвердить, что он прав. И он осторожно ответил. Юлий Цезарь, наверное, представил бы суду истории веские убедительные доводы для того, чтобы поступок Августа был осужден. И Август со своей стороны, наверное, мог бы привести не менее основательные доводы, оправдывающие его поступок. Домициан коротко рассмеялся. На лице слепца тоже мелькнула улыбка, и он сказал «Хороший ответ! Но сейчас нас интересует не мнение Цезаря и не мнение Августа, а только «Ваше, собственное, Иосиф Флавий!» И медленно повторил, подчеркивая каждое слово «Как вы считаете, прав был Август? устранив претендента на престол Цезариона, и он с нетерпением наклонил ухо к Иосифу.